Глава 29. Индия, Хайдарабат, 4, 16.40 Розоватый оттенок окутывал небо, постепенно клоня солнце к закату. Жара стихала, и даже казалось, что в воздухе проскальзывает ветерок. Филипп задумчиво смотрел в экран монитора. Информация, которую он нашел про большую розу, ему не нравилась. Точнее, это даже было сложно назвать информацией, скорее легендой и историей на сайтах с индийским фольклором. В дверь постучали. «Обслуживание номеров!» Писатель открыл и впустил молодого человека, проворно разложившего на столе обед. «О, простите, мистер!» — сказал официант на английском. «Вы интересуетесь садху?» Филипп не сразу понял, о чем говорит молодой человек. Тот смотрел на включенный ноутбук, где открыта статья про индийских монахов. Фото, которые нашел Филипп в интернете, были похожи на варе. Балахон, спутанные волосы, белая борода, на лбу странные рисунки. «А, да!» — писатель улыбнулся. «Да, я сегодня встретил одного такого монаха и решил узнать побольше». «О, это редкость повстречать садху!» — официант поклонился. «Редкость? Почему?» «В Индии много садху, но они никогда не общаются с обычными людьми. Садху особенные, они священные Если ты увидел садху, значит, к тебе обратился сам Шива». Официант улыбнулся. «Ну да, сам Шива». Филипп усмехнулся. «Вы знаете про Садху? Можете мне рассказать?» «О, я немного знаю, но в нашей деревне был один, которого все очень почитали». Молодой человек вновь поклонился. «Он святой. Садху обладает даром ясновидения, занимается магией и умеет исцелять людей. Он отрекается от всего мирского и посвящает себя достижению освобождения от всего, мешающего познать Шиву». «Шиву?» «Да, садху Шивы!» «А что в них особенного? Есть же и другие течения в Индии». «О, да, конечно, мистер, но садху особенные. Они отрекаются от мира и часто являются хранителями древних реликвий Шивы». Филипп почувствовал, как интерес к вари и его рассказу разгорается все сильнее. «Какого рода реликвии?» «О, я точно не знаю, мистер, но, говорят садху, ведают все о сотворении мира». «Есть много разных историй про реликвии Шивы, которые он оставил людям, дабы они нашли дорогу к нему». «И что это? предмет какие-то?» «О, это разное. Может быть, древняя рукопись, или магический символ, или ритуал, или драгоценный камень, или растения и цветы». «Цветы?» Филипп вспомнил рассказ Вари про большую розу. «Понятно. А узоры на лбу это что-то значит?» «О, да, конечно», — ответил молодой человек. «Среди садху есть много разных течений, и то, какие символы изображены на лице садху, говорит о том, к какому из течений принадлежит монах». «А что могут означать три белые линии и красный круг?» — спросил Филипп. Молодой человек внимательно посмотрел на писателя. Казалось, он был чем-то сильно удивлен. «А такие садху уникальны. Три линии — это очень древний символ. Это трипундра». «Трипундра». «Да, мистер, это священный знак в индуизме». «Что он значит?» «Каждая из линий символизирует три облика Шивы — творение, охранение и разрушение». Молодой человек в воздухе рисовал пальцами линии. «А красная точка?» «Ока, его третий глаз». «Ока Шивы», — повторил Филипп. «Понятно». Официант поклонился, забрал поднос и ушел, закрыв дверь. Писатель, постояв несколько секунд в раздумьях, принялся за еду. Так как поесть ему сегодня еще не удалось. Карри, который он заказал, оказался пряным, но Филипп заедал его вареным рисом, отчего острота уходила, оставляя на языке приятный вкус индийских специй. Он налил в чашку жасминовый чай. Вари явно был одержим Шивой и какими-то древними легендами. Возможно, монах вообще сумасшедший. Эта версия казалась Филиппу наиболее подходящей. И тут он вспомнил про посылку: встал и достал ее из рюкзака. Имя отправителя отсутствовало. Писатель распаковал коробку. «Да ладно!» То, что он держал в руках, говорило. «Монах, возможно, совсем не сумасшедший».